Часть первая. Не волнуйтесь понапрасну, ни за что и никогда. Предисловие. Тридцать три заикания. Эта книга родилась из желания помочь. Однажды я увидела, как беспомощные, выступая перед публикой, мои коллеги. Они умные, талантливы образованы, Но всё это остаётся где-то внутри. А снаружи они краснеют, бледнеют, что-то бурчат себе под нос. При этом окружающие понимают, что за невразумительной речью скрываются знания, которым не удается поделиться. И я решила помочь, разработать небольшой тренинг, который облегчит жизнь тем, кому сложно даются публичные выступления. Опыт работы на ТВ и первое образование позволяли это сделать. Да и в памяти моей было свежо воспоминание о собственном дебюте на конференции, когда я едва не разревелась от волнения. Ноги тряслись, руки не слушались, голос слабел и дрожал. В итоге зрители тоже чуть не расплакались вместе со мной. А первый выход в прямой эфир был полным провалом. Я округлила глаза и молча открывала рот. Хорошо, что была опытная смена операторов и режиссёров. Они быстро поставили заставку в эфир. После того случая я ненадолго получила прозвище «33 заикания». Почему ненадолго? Потому что вспомнила все уроки по актерскому мастерству и применила самый главный инструмент-помощник. Именно его я назвала волшебной кнопкой против волнения. О нем в первой главе на случай, если у вас не хватит сил дочитать много буков до конца. Зависимость продаж от публичных выступлений На основе знаний, накопившихся за время учебы на режиссуре и актерском мастерству, а также благодаря работе на телевидении, была разработана первая часть тренинга «10 принципов успешного выступления». В ней даны критерии, по которым можно оценить любое выступление вместо привычных «нравится-не нравится». Пробежавшись по этим принципам, получится разложить доклад по полочкам ответить на вопросы, над чем и почему нужно работать. После первого занятия коллеги подтолкнули к разработке второй и третьей частей под кодовым названием «Телевизионные секреты». Об этом мы поговорим в одной из последних глав этой книги. На этих страницах обобщенный опыт того, что я увидела у других мастеров. Информация будет полезна тем, кто никогда не прочтет все девять томов Станиславского и не посетит школу тележурналистики Интерньюз, но хочет знать законы сцены и публичных выступлений. тем, кто активно и успешно реализует себя в профессии, но боится докладывать. Здесь представлена концентрированная выжимка для тех, кому нужна реальная помощь в ораторском искусстве. От талантливых презентаций напрямую зависят продажи. Евгений Бутман в статье «Стив Джобс. Магия как технология капитализации» заметил, что акции Apple подскочили на 8% после выступления Джобса в точном соответствии с предварительными планами. Вот этот фрагмент речи дал полпроца, вот этот полтора, а вот эта фраза сопровождающаяся появлением в руке Стива Джобса нового устройства, принесла целых три процента. Apple даже годовой финансовый отчет сделала маркетинговым инструментом Давай бояться вместе. Боятся все, без исключения. Бояться это нормально. Чем сильнее боитесь вы выступать сегодня, тем больше шансов у вас стать хорошим оратором. Какими бы странными сейчас не казались вам эти слова. Когда люди говорят «я не люблю выступать, публичные выступления не мой конёк», скажи лучше сам, это проявление страха. Таким собеседником я всегда привожу в пример человека без рук и ног, Ника Войчича, который стал одним из лучших ораторов планеты. Вот у него, казалось, совсем не было шансов. Даже родители, которые с рождения поддерживали его во всем, не верили, что у него получится. «Тебе не кажется, что ты мог бы стать обычным бухгалтером и иметь частную практику?» — спрашивал отец. «Это тебе больше бы подошло». Однако парень не отступил и, благодаря публичным речам, стал миллионером. Лучшими ораторами во все времена становились те, у кого было меньше всего шансов для этого. Красноречие — это не дар, а работа над собой. Например, великий греческий оратор Демосфен был небольшого роста, с дефектами речи, тихим голосом и дергающимся плечом. Его освистали на первом выступлении. Однако он не сдался, обрил пол головы, чтобы не уходить из дома, и тренировался день и ночь. А когда волосы отросли, он вышел из добровольного заточения и стал великим оратором. Об этой истории Подробнее я расскажу позднее. Выступать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно лишь соблюдать несколько принципов. Без и хорошую карьеру не сделать. Рано или поздно любому руководителю приходится держать речь. Будь то корпоративные собрания, защита бюджета или пресс-конференция. Тех, кто не делает этого, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но, как известно, исключения лишь подтверждают правила. Успешный человек — Всегда хороший оратор. Общеизвестно, что страх публичного выступления второй после страха смерти. А все потому, что он созвучен словосочетанию страх публичного унижения. А любой удар по эго или самооценке человек переживает гораздо болезненнее, нежели физическую боль. По оценкам психиатров испытывают страх перед докладом 95% людей. Вывод? Бояться публики — это нормально. Поверьте, боятся все. И даже те, кто выступает ежедневно и имеют огромнейший опыт. Просто они научились справляться с одним из самых распространенных социальных страхов. И это помогло им стать успешными. И вы научитесь, применяя несложные инструменты.